Часть третья. Погублена любовью. Глава первая. Может, когда-нибудь Дженни Тулы станет красавицей? Но старикам, которые это предсказывали, едва ли суждено дожить до той поры, а сверстники не находили в ней ничего особенного. В свои 17 лет она была худенькой, строгой, серьезной девушкой. Кости у нее так выпирали, что казалось вот-вот проткнут кожу. К великому огорчению матери она постоянно сама кромсала свои жесткие темные волосы, то под горшок обкорнает, то челку косы выстрижет, а захочет подправить, так до того укоротит, что страшно смотреть. Ее одноклассницы в 1952 году щеголяли в пышных юбках и кокетливых блузочках с воротничками-стойками, а не ходила в старомодных материнских платьях. Такие, с подложенными плечиками и зауженной юбкой. Носили их в сороковые годы. Мать терпеть не могла неопрятные спортивные туфли и покупала Дженни прочные коричневые полуботинки на шнурках, вроде тех, в каких разгуливали ее братья. Каждое утро Дженни тащилась в школу хмурая, с раздраженным видом. Неудивительно, что почти никто с ней не разговаривал. Теперь она впервые осталась в доме на положении единственного ребенка. Коди уехал в другой город учиться. Эзра поступать в колледж отказался. Он нашел себе временную, как откровенно надеялась мать, работу нарезки овощей в ресторане Скарлатти. А когда его решили повысить, перевести на соусы, он получил повестку о призыве в армию. Никто в семье не мог и вообразить, чтобы медлительный, неуклюжий Эзра Спотыкаясь на каждом шагу о собственный штык, с трудом пробирался по Корее. Вот если у него обнаружат какой-нибудь дефект позвоночника или не со зрением, это спасет его от армейской службы. Но нет, его признали годным, и в феврале он отправился на юг для прохождения военной подготовки. Пока он собирался в дорогу, Дженни сидела на его кровати. Ее расстроило, что он берет с собой маленькую блокфлейту грушевого дерева которую купил на первые заработанные деньги. Видимо, он не вполне представлял себе, что его ожидает. По обыкновению неторопливо и осторожно Эзра разбирал вещи, в одну сторону то, что хотел взять с собой, в другую то, что оставит на хранение в подвале. Мать надумала сдать его комнату, поэтому нужно было навести порядок. Постель Коди была уже готова принять нового жильца, Свежий просто не одеяло натянуто на узком матраце, как кожа на барабане, а спортивные принадлежности Коди уложены в картонке и спрятаны. Дженнин наблюдала, как Эзра достает из комоды майки, почти все дырявые. Почему-то у него всегда был сиротский вид. Он стал совсем взрослым, крупный, ширококостный мужчина, только лицо с широко раскрытыми глазами, пушком на щеках и нежными губами школьника еще оставалось по-детски округлым. Волосы будто слои шелка, от желтого до бежевого. Джей не знала, за ним постоянно бегали девчонки, но он был чересчур застенчив и, возможно, даже не замечал этого. Он шел по жизни рассеянно и задумчиво, словно решая в уме какую-то сложную математическую головоломку. Казалось, стоит ему найти ответ, и он тут же вскинет голову. Увы, ответа он не находил. «Когда я уеду, — сказал он Женни, заходи иногда в ресторан Скарлатти». «Зачем?» «Ну, просто так, поговорить с миссис Скарлатти, узнать, все ли у нее в порядке». «Миссис Скарлатти уже много лет была без мужа, если такой вообще когда-то существовал, а единственный ее сын недавно погиб на войне». Дженни понимала, что живется ей, видимо, очень одиноко. Миссис Карлатти, мрачная, яркая женщина, одевалась по последней моде, точно бросала вызов обитателям окрестных кварталов. Дженни чувствовала себя оскорбленной. Как же она будет с ней разговаривать? Но для Эзры Дженни была готова на все. Она кивнула в знак согласия. — И с Джосса ей тоже, — добавил Эзра. «С Джоссеей?» Это было еще труднее. Просто невозможно, честно говоря. Джоссея Пейсон — друг Эзры, двухметровый верзилы, дерганный, с бессвязной речью. Каждому известно, что у него не все дома. В школе его вечно дразнили, а заодно и Эзру. Допытывались у Дженни, почему ее брат водится с таким придурком. Мол, яснее ясного. Джоссея — место в психушке, и надо его туда упрятать. «Я не могу разговаривать». «С Джоссеей», — сказала Дженни. «У него же ничего не разберешь». «Разберешь», — успокоила сестру Эзра. «Ведь он же говорит по-английски, правда? Но он тараторит, бормочет, заикается. Это когда его дразнят. А так он вполне нормальный. Вот если бы мама разрешила хоть разок позвать его к нам домой, ты бы увидела, что он совершенно нормальный парень, не глупее нас с тобой, а может, даже умнее». Ну, тебе лучше знать, сдалась Дженни. Однако Эзра ее не переубедил. После отъезда Эзры Дженни вдруг пришло в голову, что говорил он с ней исключительно о чужих людях, ни слова о том, чтобы позаботиться о матери. Может, он считал, что Перл позаботится о себе сама? Она и впрямь была весьма самостоятельным человеком. А между тем проводив Эзру, Мать как-то сникла. И все медлило, все не сдавало его комнату. «Я знаю, деньги нам не помешают», — сказала она Дженни. «Но сейчас я просто не в силах. Комната еще хранит его запах. Вот разве что проветрить. Понимаешь, он как будто до сих пор живет там. Заглянешь, а в воздухе что-то теплое. По-моему, с жильцом надо повременить». Так они и жили вдвоем. Ошеломленная пустотой большого дома, Дженни чувствовала себя еще более невесомой. Когда после полудня она возвращалась из школы, мать была на работе. Дженни открывала двери и осторожно входила в дом. Иногда, едва переступив порог, улавливала в глубине дома какое-то словно бы внезапно возникшее или прервавшееся движение. Сердце громко стучало. Она замирала, настороженная, как лань но страхи ее были напрасны. Закрыв дверь, она поднималась к себе в комнату, включала настольную лампу и переодевалась. Аккуратная, старательная девушка, она вешала платье в шкаф, следила за своими вещами, педантично раскладывала на письменном столе тетради, карандаши, учебники, потом поправляла настольную лампу. Потом принималась за уроки, и методично выполняла все домашние задания. В мечтах она видела себя врачом, а это означало, что придется добиваться стипендии. Последние три года в средней школе у нее были сплошь отличные оценки. В пять вечера Дженни спускалась вниз и чистила картошку или жарила курицу. Перл оставляла на кухонном столе записку, что надо сделать. А вскоре появлялась и сама Перл. — Ну и дела, — рассказывала она. — С этой старухой Пендл просто наказание. Дождется, когда я пробью ей чеки, а потом говорит. — Погодите-ка, я сосчитаю. — Ох, таких денег у меня с собой нет. И начинает рыться в своем драном трепичном кошельке. А очередь стоит. Мать надевала фартук и сменяла Дженни у плиты. — Подай-ка соль, дочка. — От наших парней ни слова. Совсем, видно, забыли о нас. Вдвоем мы с тобой остались, ты да я. И действительно, они остались вдвоем, но дом их полнился отзвуками прошлого. Будто я язорной забавник Коди был рядом и миролюбивый Эзра. И когда Дженни с матерью садились за стол, воцарялось тягостное молчание. «Налей себе молока, дорогая. Возьми фасоли». Порой Дженни ловила себя на мысли — что даже отец напоминал им о своем отсутствии, хотя сколько не силилась, не могла нарисовать в воображении его лицо и мало что помнила о том времени, когда он жил вместе с ними. Естественно, в разговорах с матерью она об этом не заикалась. Они болтали о разных пустяках, роняли ничего не фразы, осторожно обходили острые углы. — Ну как эта бедняжка Джулия Кэрол, Дженни? Ты не заметила, она все худеет. Дженни знала, что на самом деле мать-человек страшный, властная, вспыльчивая, неуправляемая. Ее сухие, словно соломенные ресницы, они что, появились в результате огромного пожара? А бесцветные волосы? Разве не потрескивали они от электрических разрядов в пучке? И разве не сужались ее зрачки до размера булавочной головки? Кто из детей мог забыть ее обжигающие пощечины? Лапки жемчужного кольца, подаренного мужем в день помолвки, разве не рассекали они до крови губу Дженни? Она на всю жизнь запомнила, как однажды мать спустила Коди с лестницы, видела, как Эзра, подняв над головой руки, пригнувшись, защищался от материнских ударов. Сколько раз мать припечатывала к стене ее Дженни. Обзвала змеей, и тараканом, соплей, гадиной. А вот сейчас сидит перед ней и участливо расспрашивает, не похудела ли Джулия Кэрролл. В глубине души у Дженни затеплилась надежда, что времена изменились. Может, прежде все происходило по вине братьев. Может, теперь они с матерью, умные как-никак женщины, сумеют жить без этих отвратительных сцен. Но твердой уверенности у Дженни все-таки не было. И вечерами, после того, как Перл целовала ее в лоб, Дженни уходила спать и видела один и тот же сон. Нацисты топают вверх по лестнице, а мать с диким сатанинским смехом вытаскивает дочь из тайника, обвиняет ее в грехах и преступлениях, о которых та понятия не имеет, а потом сухим учтивым тоном объясняет, что воспитывает дочь за тем, чтобы живьем съесть ее. Коди писал домой редко, а если и присылал письма, то лаконичные и деловитые. На весенние каникулы домой не приеду. Все отметки, кроме французского, у меня хорошие. На новой работе платят больше, чем на старой. Эзра бросил им открытку, как только добрался до места. А три дня спустя отослал письмо, в котором описывал свою военную жизнь. Письмо Эзры было длиннее, чем несколько вместе взятых писем Коди, но в нем не было того, что интересовало Дженни. «Есть тут один парень, тоже из Мэриленда», — писал Эзра, — «в другом бараке. Но я с ним еще не говорил, и думаю, что он не из Балтимора, а из другого города, о котором я ничего не знаю, так что мы вряд ли...» О чем же, собственно, шла речь? Есть ли у него друзья? Раз люди живут бок о бок, почему бы им не поговорить? Дженни опасалась, что окружающие чуждаются Эзры, или, что еще хуже, издеваются над его неуклюжестью. Какой же из него солдат? «Но я очень много узнала о своей винтовке», — сообщал он. «Вот бы Коди удивился». Она пыталась мысленно увидеть, какие длинные, тонкие пальцы Эзры, как они чистят и смазывают винтовку. Она понимала. Брат все-таки справляется со своими обязанностями, но как именно, трудно сказать. Она вообразила себе Эзру на стрельбище. Вот он лежит на животе в пыли, держа палец на спусковом крючке. Взгляд у него задумчивый. Как же он сумеет попасть в цель? Говорят, скоро нас отправят в Корею, — писал он. Осталось только... Господи, да его же прихлопнут там, как муху. Он знает лишь один способ защиты прикрыть голову руками и увернуться. «Я часто думаю о ресторане Скарлатти и о том, как чудесно пахнет салат, когда режешь его и бросаешь в миску», — писал он. Первый намек на тоску по дому, если только это в самом деле тоска. Перл ревниво потянула носом. Как будто у салата есть запах. Дженни тоже рассердилась. Лучше бы вспомнил, как они по понедельникам вечерами лежали на полу возле приемника и слушали джаз. Дался ему этот ресторан. И тут в душе ее шевельнулся червячок беспокойства. Ведь она что-то не сделала, что-то, чего ей делать не хочется. Ах, да, не проведала миссис Карлатти. Неужели Эзри вправду хотелось, чтобы она сдержала свое обещание? Нет. Не мог он ждать этого от нее. Впрочем, Эзра как раз и мог. Он мыслил более чем прямолинейно. Она сложила письмо Эзры и сунула его в карман. Потом надела пальто и пешком направилась на сент пол стрит к узкому кирпичному зданию, втиснутому между конторами и магазинами. В этом районе ресторан Скарлатти был единственным фешенебельным заведением. Там только ужинали, как правило, люди состоятельные, приезжавшие сюда из богатых кварталов. В этот час, около половины шестого, ресторан был еще закрыт. Она подошла к черному ходу, куда несколько раз приходила вместе с Эзрой, обогнула два мусорных бака, с увядшей зеленью, поднялась на крыльцо и постучала. Потом приложила ладонь козырьком к окну и заглянула внутрь. Мужчины в грязных фартуках сновали по кухне. Пар, нержавеющая сталь, лязгающие крышки кастрюль, огромные чаны, полные нашинкованных овощей. Не мудрено, что никто не услышал ее стука. Дженни повернула ручку. Заперта. Хотела постучать еще раз погромче, и тут увидела миссис Карлатти. Сутули в плечи, та стояла у входа в зал. Зажженные зажженной сигаретой в руке, бледная, в узком черном платье. Дженни не могла разобрать слов, но слышала хриплый, равнодушный голос миссис Скарлатти. Дженни обратила внимание на ее прическу. Черные волосы были зачесаны вправо, как у сверхмодных манекенщиц из журнала Vogue. И голова ее тоже клонилась вправо, будь то эта женщина несла непосильную ношу какой-то тяжкий груз, связанный с мужчинами и жизненным опытом. И Эзра был знаком с этой особой и чувствовал себя с ней легко и свободно. Беспокоился о ней. Подумать только. Дженни повернулась и зашагала прочь. До нее внезапно дошло, что братья выросли и покинули дом. Они уже не такие, какими она их помнила. Эзра уже не школьник, играющий на бамбуковой дудочке. Да и Коди, победоносно бросавший игральные кости на старую доску Монополии, уже не тот. Ей вспомнилась выцветшая байковая рубашка, которую Эзра носил, не снимая, так что, казалось, она приросла к нему. Вспомнилось, как он покачивался, засунув руки в задние карманы брюк, или, когда не знал, что ответить, буравил землю носком Кеда. А как? Когда она сидела у себя в комнате, Зареванный после очередного скандала с матерью, он утешал ее, прокрадывался вниз на кухню и приносил ей кружку горячего молока с медом и корицей. Он молниеносно улавливал настроение каждого из членов семьи и в знак безмолвной поддержки тут же предлагал еду или питье. Дженни прошла по переулку и вместо того, чтобы идти к дому, свернула сначала на Бушнелл-стрит оттуда на Патнэм стрит. Холодало. Пришлось застегнуть пальто на все пуговицы. Миновав три квартала Патнэм стрит, она очутилась перед зданием таким старым и унылым, что его можно было принять за бывший склад, если бы не вывеска «Том и Эдди» — авторемонтная мастерская. Раньше она часто приходила сюда с Эзрой, но никогда не переступала порога, а ждала брата у въезда. Теперь же она вошла в темноту и огляделась. Том и Эдди, как она поняла, разговаривали с каким-то человеком в темном костюме. Один из них держал в руке скоросшиватель. В глубине мастерской Джоссея Пейсон бил по крылу пикапа огромной резиновой кувалдой. Осколок воспоминания пронзил Дженни. Загадочный обрывок давнего-давнего прошлого. Джоссея. На школьном дворе яростно размахивает то ли обрезком трубы, то ли металлическим стержнем со свистом, рассекающим воздух, и выкрикивает какую-то несуразицу, а Эзра, защищая его, стоит между ним и толпой мальчишек. «Все будет окей, ребята, вы только уходите», — говорит Эзра. А что было потом? Чем это кончилось? С чего началось? Она не помнила. А сейчас Джоссея орудовал кувалдой. Он был непомерно высокий и худой, точь-в-точь точь остов какой-то незавершенной скульптуры. Коротко подстриженные черные волосы торчали ежиком, костлявое лицо блестело, кривые, находящие один на другой зубы, были так стиснуты, словно он собирался разгрызть их и выплюнуть. — Джоссея! — робко окликнула она. Он опустил кувалду и взглянул на нее. «А может, куда еще?» Глаза у него были черные, как вар, без век, восточного разреза. Не поймешь, куда они смотрят.